Глава 11. Я невольно обернулась, наблюдая, как Кайден быстрым шагом удаляется от нас и скрывается за дверью стеклянного павильона. Вереница солнечных брызг разбивается о прозрачную поверхность и отражается разноцветиями отблиском света. Король ушёл, а меня не покидало чувство, что я упустила что-то важное. Воздух неожиданно пронзил резкий крик птицы. Чёрный ворон расправил крылья, взлетел вверх. и сейчас в пушистой кроне дерева. Леди Доберон, что-то не так? Голос Обнара заставил меня вздрогнуть и обернуться. Он стоял совсем рядом и терпеливо ждал. Всё в порядке, вздохнула я, подхватывая пышные складки своей юбки. Идти в этом одеяле было нелегко, да ещё и ноги ныли от неудобной и слишком узкой обуви. Обнар протянул вперёд руку и согнул её в локте, предлагая помощь. Не желая оказаться слабой и никчёмной, Я гордо отказалась и, взёрнув подбородок, пошла впереди него, за что тут же получила по голове от кармы, буквально. Самостоятельно мне удалось пройти совсем немного. Узкая тропинка вскоре оборвалась, а я, споткнувшись о корень, выпирающий из земли, полетела на землю. Благо мой спутник молниеносно среагировал и остановил крутое пике, иначе я угодила бы лицом в куст, радушно раскинувший усыпанные колючками ветви. Ненавижу это платье. Шипела я, неловко отряхивая с подола комья на липшей земли. «Жутко неудобно ходить в таком наряде». «Интересно, а в какой одежде вы предпочли бы отправиться на прогулку?» — поинтересовался мой спутник. «В брюках?» — ни на секунду не задумавшись, ответила я. «Как мужчина?» Брови охотника удивленно поползли вверх. «Именно», — подтвердила я. «Так намного удобнее». «Да», — не стал спорить мой спутник. Я удивлённо подняла на него глаза. На жёстком воротнике камзола чернели следы запекшейся крови, которая ещё несколько часов назад стекала с его израненной щеки. Сейчас алый след затянулся, оставив полоску бледно-розового шрама, чётко выделяющегося на загорелом лице. Больно, наверное, было. Кстати о боли. Я не сразу почувствовала дискомфорт в ноге. Правую лодыжку будто сдавили силки. Неужели подвернула? Ой! Каждый новый шаг давался с трудом, пульсируя огнём. "Позвольте мне помочь", попросил Абнар, и только когда я кивнула, взял меня на руки и понёс через олею, чтобы опустить на высокий камень в тени старого дуба. "Надо лёд приложить", проговорила я, кусая губы. Поначалу тупая боль сейчас разливалась острым жаром. "Ничего страшного, всё поправим", заявил он. Осторожно схватил за край юбки и нежно потянул вверх, оголяя ногу до самого колена. А затем мне ожидал на замер. Простите, по-другому никак. Если хотите, я могу отнести вас к лекарю. А вы сами умеете вправлять вывихи? спросила я, представив, как бы гняги придётся тащить меня словно многоярусный торт до самого дворца. И не только это, усмехнулся тёмный охотник. Как-то раз довелось вынимать из шип из м-м это не очень интересно. Получив добро, Обнорловка распустил шнуровку ботинка. И сняв его, поставил рядом на землю. Дальше вы сами. Я поняла тактичный многозначительный взгляд и стянула тонкий чулок, обнажая лодыжку. Вы ещё и волдери натёрли. С сочувствием протянул он, касаясь мозоли. Ботинки мало ой. На мгновение стало холодно, будто засунул ногу в морозильную камеру. А затем всё стихло, и по коже разлилось приятное тепло. Уже всё, доложил мой спаситель. Давайте теперь глянем вашу туфельку. Обнар потёр свои ладони и, взяв в руки мой ботинок, накрыл его красными искрами. Алая заря во вспыхнула и тут же погасла. То же самое он проделал и со вторым. Прошу прощения за доставленное неудобство, проговорил Обнар и совершенно не заботясь о чистоте камзола, приставил ботинок подошвой к своему животу и помог мне обуться. Стопня окунулась в мягкую кожу обновлённой обуви. Как приятно! И он ещё извиняется. Мало того, что лодыжку вылечил и мозоли убрал, так ещё и обувь мне сделал больше на один размер. Спасибо, поблагодарила я от всей души. Встав с камня, заметила, что на серой поверхности высечен змей. Чешуйчатые избивались на короне, сплетаясь друг с другом длинными телами. Странный барельеф, и надо сказать, довольно мерзкий. Бррр! Дрянь какая, скривилась я, ощущая мурашки по всему телу. Неприятно обнаружить, что ты сидел на змеях, пусть и каменных. На этом месте 2 века назад стоял замок Вирангов, поведал Обнар. Первый король велел его разрушить до самого основания и построить королевский дворец. Но некоторые камни из старой крепости использовали в хозяйственных нуждах. Виранги? переспросила я. Это ещё кто? Что за местная живность? Посмотрите вон туда. Вместо ответа попросил охотник, указывая в сторону. «Что вы видите? Чистое небо, бирюзовую воду спокойного моря. Не так ли? Видите, как солнечные блики играют на зеркальной глади? Красиво, не правда ли?» Я кивнула, не понимая, куда тот клонит. «С другой стороны острова все то же самое, только вода в море чернее кожи аспида. Небо затянуто паутиной грязных туч, а воздух пропитан ядовитым туманом темного мира». Абнар стал рассказывать удивительную историю. Много веков назад здесь было королевство Верангов, оборотней, невероятно сильных в своей второй ипостаси, но не наделённых даром магии. Вестария была процветающей страной. Люди и правящая знать жили в гармонии с природой, но наслаждаться щедрыми дарами земли и солнца мешала калинговая топь. Небольшие болота, словно заразная болезнь, сжигали плодородные земли, распространяя отьму. Злобные твари приходили вместе с утренним туманом, и только маги могли их удержать. Орден Ролингов был создан более 300 лет назад. Люди, наделённые магией, служили своим господам варангам. "Но как же?" я подняла удивлённый взгляд на мужчину. "Почему сейчас в истории правят маги? Что случилось 2 века назад?" Я нахмурилась, наблюдая, как Гобнар проводит ладонью по нависающей тяжёлой ветке. Зелень челистящей листвы почернела и опала, превращаясь в чернильные капли. Темнота струилась на камни и растеклась чёрной лужей, из которой выпрыгнула огненная бабочка. Обнятые пламенем крылья порхали в воздухе. Она взлетела вверх и опустилась на протянутую ладонь охотника. Веранги презирали магов, хотя и вынуждены использовали их в качестве своих стражников. Сдаётся мне, причиной этой ненависти был страх. Страх перед теми, кто равен им по силам. а возможно и даже превосходили, что несло в будущем угрозу существованию власти. Юных алдаеров, наделённых силой, отбирали у родни и учили сражаться с порождением тьмы, с детства приучая преклоняться перед высшей знатью. Маги были слугами, а веранги их хозяевами. Но однажды случилось то, что перевернуло сложившийся уклад и навсегда изменило мир. Младшая из детей короля, единственная дочь Принцесса Алекта родилась с необычным даром. В народе ходили разные слухи, а при дворе её считали странной. Она пугала своих гувернанток и родителей, бесследно пропадая на несколько дней, а затем возвращалась, как ни в чём не бывало. Стража безуспешно искала Алекту, безутешная мать проливала слёзы, хмурый отец запирался в своём кабинете. По прошествии некоторого времени девушка могла спокойно явить к обеду И уверяла всех, чтобы все никуда не уходила. Куда на самом деле она исчезала и что в это время делала, принцесса не помнила. Всерьёз обеспокоенный король приказал одному сильному ролингу Хельдруду помочь юной Алекте. Как часто бывает, молодые люди, проводя время вместе, успели сблизиться и полюбить друг друга. И, естественно, о союзе высокородной Веранги и простого охотника не могло быть и речи. Но в дело вмешалась судьба. Правда про истинный дар Алекта открылась слишком поздно для всех. Принцесса сама того не зная могла открывать временные и межмировые порталы. Однажды она случайно распахнула дверь в один из страшных и тёмных измерений и впустила чудовищ. Вистарио заполонили огненные звери. Порождение тьмы убивали и выжигали всё на своём пути. Люди прозвали их Игнисами. Маги с трудом отстояли замок. А Хельдред запечатал вход в Тёмный мир, навсегда оградив наш мир от разрушительного зла. В награду за спасение Вестарии король отдал молодому магу руку принцессы Алекты. После свадьбы правитель Верангов умер от незаживающих ран, полученных во время сражения, а его дочь стала королевой. Но Алекта не была способна управлять королевством. Она карила себя, мучаясь угрызениями совести. Печали и горести не дали ей её разрушая душевное состояние. И в конце концов это свело её в могилу. Король Хельдред безумно любил свою жену, но ему пришлось повторно вступить в брак с княжной из соседнего государства. Тем самым он заручился поддержкой и армии сильного княжества. Теперь вся власть принадлежала Алдаэрам. Король отстранил Вирангов от ключевых постов, приблизив к трону магов и людей. Конечно, нашлись недовольные. Кузен Олекта, считавший, что у него больше прав на корону, поднял мятеж. Вспыхнула гражданская война. В результате кровопролития Веранги получили право владеть целой косой небольших островов в Золотом заливе, но навсегда утратили возможность править и жить в Вистарии. Веранги ушли, но обиды не забыли. Ненависть к людям впитывалась у изгнанников с молоком матери. И только спустя несколько веков между двумя врагами Наконец воцарился мир. Сир Джарок согласился отдать свою дочь замуж за Кайдана. Их будущий сын станет признанным королём и положит конец спорам за трон. Оу, только и смогла вымолвить я. Вот дела. Принцесса Дайры достойна занять место королевы, неожиданно странным голосом заметил Абнар, практически дословно повторяя недавно произнесённые слова своего правителя. Не спорю, Девушка красивая и мила. Но откуда такая уверенность? Как давно вы её знаете? поинтересовалась я. Её высочество прибыла ко двору пару месяцев назад, но я имел честь быть представленным ей раньше. Король отправил меня в резервацию, чтобы я лично сопровождал его невесту вместе со свитой. Принцесса безропотно выдержала трудную дорогу и ни разу не пожаловалась во время пути, проявив истинно королевскую стойкость. Интересно, Как быстро изменилась бы королевская стойкость Дэрре, если бы она попала в другой мир и чужое тело. Что-то подсказывает мне, что надолго её хладнокровия не хватило бы. Стоит признаться самой себе, что Обнар мне понравился. Королевский охотник производит приятное впечатление. Пока мы неспешно шли по аллее, слушая пение птиц и дыхание ветра, игравшего с молодой листвой, я украдкой рассматривала своего спутника. Смуглая и загорелая кожа оттеняла пепельные волосы, густой гривой разбивающиеся за его спиной. Сильные руки, покрытые следами усердной службы. Рубцы на его теле говорили красноречивее, чем возможные знаки отличия, блестящими безделушками украшающие парадный камзол. Впрочем, возникшая симпатия не туманила мне мозг. Я отлично помнила, как совсем недавно Ежинешка приняла за милейшего человека. Внешность иногда бывает ойка как обманчива. Так что спешить с выводами не стоит. Поживём и увидим, кто здесь друг, а кто пытается им казаться. Несмотря на моё мрачное настроение, прогулка доставила удовольствие. Я любовалась изящными клумбами, усыпанными цветами, перламутровыми стеблями необычных растений, цепляющимися за подол длинного платья. Вдыхала каскад ароматов, наслаждаясь душистыми запахами. Внезапно на душе стало так легко и свободно. Что казалось, протяни я руки вверх, упорхну, словно канарейка из этого райского сада. Губы сами собой сложились в улыбку, а из груди вырвался смех, разбивая тот камень, что тяжелым грузом лежал на душе последние дни. Я посмотрела на Абнара и увидела, что ему тоже весело. Он рассмеялся и, схватив меня за руку, потащил вперед, а я шла следом, чувствуя тепло его ладони в своей. Через пару мгновений все стихло. И мне стало неловко за этот порыв. Что на меня нашло? Совсем забыл, что сейчас свичение Латура. Отрывисто сообщил Обнар, пытаясь погасить улыбку. Простите, не хотел подвергать вас такому испытанию. Хм. Вот выдавать меня замуж против воли. Вот это да. Ещё то испытание. А рассмешить даму это даже похвально. Там, где я живу, считается, что минута смеха продлевает жизнь, сказала я. Так что вам не стоит извиняться. Забавно. Обнар неожиданно резко отпустил мою руку и застыл. Не вдали от того места, где мы непринуждённо болтали, стояла беседка. На кованой белой скамейке сидела королевская невеста в окружении своей свиты. Несколько девушек держали в руках букеты и сплетённые венки. Ваше высочество. Охотник чуть дольше положенного задержал взгляд на Дайре и поклонился. Приветствую, госпожу. Одна из фрелейн нагнулась, чтобы поднять рассыпанные по дощатому полу ромашки. Абнар, мелодичный голос поприветствовал услугу своего будущего мужа. Тонкие пальчики сжали хрупкий стебелёк цветка, ломая его пополам. Не будем мешать. Мужчина вновь склонил голову. Можете остаться, отозвалась принцесса. Не могу, сказал Абнар. Жаль. Сегодня чудесная погода для прогулки. Я неподходящая для вас компания. Хрипло выдавил из себя охотник, отступая в тень. Принцесса встала и шагнула к краю беседки, наступая каблуком на осыпавшиеся лепестки. До меня дошли слухи про смерть главного советника, нерешительно проговорила она. Девушки зашептались, а некоторые притворно ахнули, видимо, считали, что порядочная леди обязана быть пугливой и робкой. Вам ничего не угрожает. Король никогда не допустит, чтобы его наречённая подвергалась опасности. Я и я не боюсь, особенно когда рядом такой защитник. Вы же здесь, чтобы охранять нас? К сожалению, нет. У меня сейчас другая другая работа. Работа, глухим эхом отозвалась Дайре. Взгляд её чёрных, как бездонные омуты, глаз метнулись на меня. Что ж, не буду отвлекать от службы. Вы хороший слуга. Благодарю. Голос Обнара стал бесцветным. Шёлковые ресницы опустились, скрывая напряжённый взгляд. "Ваше высочество", охотник поклонился, прощаясь. Брови девушки сдвинулись, рот скривился. Белоснежные зубки впились в нижнюю губу, почти прокусывая её. Дайре подобрала юбку, собираясь выйти из беседки. Обнару ничего не оставалось делать, как подойти и подать ей руку, чтобы помочь. Принцесса сжала протянутую ладонь и внимательно посмотрела на огрубевшую кожу. Всё зажило? тихо спросила она. Сразу же Абунар сглотнул и коротко кивнул. Вы обморозили себе пальцы на перевале, когда отдали мне рукавицы? Пустяки. Он, казалось, ловил каждый вздох девушки. Я по глупости уронила муфту в сугроб. И долго молчали, прежде чем я заметил. Не хотела беспокоить. Еле отогрел ваши пальчики. Обнар нагнулся и осторожно подул на тонкую ткань её перчатки, прежде чем отпустить. В Вистарии всегда солнечно и тепло, а я иногда скучаю по зиме и снегу, в которых прожила 20 лет. Дайре провела рукой по пылающему щеке. Тогда вам непременно должно понравиться в Серебряной бухте. На обветренных губах охотника мелькнула улыбка. Если там так же красиво, как в этом саду, я с удовольствием бы посетила и её, проговорила Дайре. Это действительно уникальное место, заявил Абнар. Только представьте себе: берег, усыпанный снегом, который не тает под палящим солнцем, не обжигает холодом босые ступни. Чистый морозный воздух, который не замораживает дыхание, а дарит тепло. Хрустальные листья на серебряных деревьях и ледяные цветы, растущие в скале. Чёрные глаза Дайреды сияли, она в предвкушении облизнула губы, но затем, будто смутившийся столь неловкого жеста, Неосознанно прикрыла рот ладошкой, затянутой в лайковую перчатку. Нужно спросить дозволения его величества, проговорила она. Нотки сожаления отчётливо сквозили в её голосе, создавая едва ощутимую привкус тоски. Думаю, король сам отвезёт вас туда. Весёлые интонации потухли, словно искры костра, засыпанные песком. А пока Обнар отступил назад, а мы с принцессой восхищённо смотрели на охотника, который принялся рисовать в воздухе магические узоры. Из-под его пальцев выплывали сияющие голубым заревом руны. Чары соединялись в круг и гасли, уступая место другим символам. В рощине вдалеке куст покрылся тонким льдом. Замёрзшие листья звенели на ветру. Я приценила раскрытую ладонь, и в неё упала крупная снежинка. Белоснежный пух медленно растаял, превращаясь в каплю, скатившуюся на землю. Фрейлины радостно повизгивая, принялись ловить посыпавшийся на их головы снег. Дайре смеялась и кружилась вместе с белоснежным вихрем, ворвавшимся на территорию цветущего сада. Неожиданно всё резко стихло. Обнарнах хмурился и расстегнув пару пуговиц камзола, достал висевший на шее медальон. Каплевидный камень светился и пульсировал, пока охотник не надавил на него. Что-то случилось? озабоченно спросила я. Да. После большой паузы ответил охотник и обернулся к принцессе. Простите, теперь мне действительно пора. Обнар, как и обещал, довёл меня до дворца, и сейчас, оставив на попечение уже знакомые служанки, пока я шла в сопровождении горничной, в памяти всплыло омрачённое тенью расставания прекрасное лицо будущей королевы. Дайре осталась стоять в окружении придворных дам. Сияющая чистота зимы сменилась унылой серостью осени. Снег растаял, оставив от недавней сказки лишь грязные разводы на атласных туфельках.